Глава 9. Чарли, забыв, что сегодня она вообще-то не собиралась задерживаться в управлении, жадно потянулась за папкой. Бакстер только усмехнулся, глядя на такой интерес чародейки. Гомер, согнанный со стола, облетел комнату и, не найдя более удобного места, пристроился на плече хозяйки. Пусть терпит. Ему тоже было любопытно узнать, во что же их втянул детектив. Погрузившись в чтение, девушка не обращала внимания ни на взгляды мужчины, ни на птицу, что то и дело задевало крылом ее щеку. Гамеру Гомеру она давно привыкла, как и к его беспардонному поведению. Мистер Ли был совершенно прав в своей оценке личности ворона. Избалованный нахал. Но так как этот нахал был не просто проводником Чарли в мир теней, но и единственной ниточкой связывающей с дядей мисс хилл и не думала избавляться от него прочитав выжимку по трем убийствам чарли удивленно выгнула бровь первое что ее заинтересовало что за сомнительный специалист попался детективом в крестах который совершил грубейшую ошибку и поднял тело в принципе не способные издавать звуки чародей недоучка Но у таких обычно нет лицензии на работу. А если есть лицензия, то откуда такая глупость? Извините, подняла она взгляд на Бакстера. Можно мне бумагу для записи? И перо не помешало бы. Есть какие-то идеи? Детектив живо заинтересовался тем, на что же обратила внимание эта мисс. Но задавать вопросы он не спешил, решил дать ей время более внимательно прочитать все, что есть в документах. Потом будет интереснее сравнивать наблюдения и выводы свои и неопытные в расследованиях девчонки. Пока только несколько заметок. Хочу записать, чтобы не упустить мысли. Чарли с благодарной улыбкой приняла чернильницу с пером, передвинула стул так, чтобы писать было удобнее, и снова погрузилась в чтение. В какой-то момент ей стало неудобно держать в руках бумагу и вести записи, поэтому, не задумываясь над своими действиями, она переложила несколько папок на столе Бакстера, сдвинула в сторону лампу, снова передвинула стул и расположилась с относительным комфортом, потому что панель на лицевой стороне стола отвратительно мешала нормально поставить ноги. Но Шарлоту настолько увлекло дело, что на такие маленькие неудобства она просто не обращала внимания. Впрочем, девушка также успешно проигнорировала возмущенное карканье ворона, которому надоело сидеть на узком плече, и он был вынужден перелететь на подоконник и удивленно насмешливый вид детектива. Картер Бакстер Ли не был в восторге от стремительного захвата его рабочего места, но снова промолчал. Только подхватив несколько документов, аккуратно пристроился на краю своего же стола и принялся заполнять отчеты, не забывая периодически бросать на Чарли заинтересованные взгляды. По мере чтения на бумагу рядом с чародейкой ложились строки, написанные уверенным почерком. Кверху ногами детектив не мог прочитать всего. Он видел, что девушка уверенно строит структуру текста, делает какие-то пометки что-то обвела в кружок, разбила на несколько подпунктов одну из надписей. По всей видимости, вести записи при работе ей было привычно. А Чарли тем временем снова и снова перечитывала весьма скудную информацию, цепляясь за любые неточности и мелочи, которые, как ей казалось, могут быть важными. Даже если позже детектив скажет, что все это чушь, Сейчас, чтобы разложить полученную информацию по полочкам, ей это было необходимо. Итак, ей удалось узнать следующее. Убийства были до омерзения похожи друг на друга. Понятно, что тела, найденные в разных районах города, не позволили сразу их объединить. Из чего возникал вопрос сообщения между отделениями управления безопасности. Но это к делу, конечно, не относилось. В первых двух случаях тела не были опознаны. В третьем работа в эту сторону еще и не велась. В связи с чем Чарли сделала пометку на своем листе для записей: Узнать, проверяли ли заявления о пропавших без вести. Ей казалось это очевидным, но необходимым. В Нижнем Кресте был обнаружен труп мужчины около 30 лет от роду судя по отчету коронера мужчина был любителем выпить а еще имел проблемы с сердцем но ничего из вышеперечисленного не указывало на то что погибший был коренным жителем крестов тем более что он был уличным обитателем насколько чарли успел убедиться за время жизни в браманде личности живущие на улице во первых имеют куда более обширные проблемы со здоровьем а во-вторых, до 30 доживают редко. Ну или выглядят при этом как старики. Следующее, на что обратила внимание Шарлотта, была характерная травма горла. Сложно не заметить вырванную гортань у трупов, тем более у троих. Но ведь Чарли не более двух часов назад сама видела тело одного из пострадавших. И что было удивительным, рана на шее не выглядела как нечто ужасное. Нет, конечно, она привлекала внимание, но прикрыв на несколько минут глаза, Чарли постаралась в подробностях вспомнить тело в прозекторской, и когда картинка восстанавливалась, она могла с уверенностью сказать, что рана была слишком чистой. Тут же на лист легли новые строки. Первое. Уточнить у Кайла причину смерти пострадавшего. Второе. Изучить отчеты вскрытия двух предыдущих тел. Слишком чистое было тело в прозекторской главного управления. Слишком. Пятна, которые украшали труп, скорее всего, являлись не следами сопротивления или борьбы. Чарли готова была биться об заклад, что в этом вопросе не ошибается. Она магистр по смерти. Ей в силу работы слишком часто приходилось видеть мертвых. И такие мелочи она привыкла подмечать даже особо не концентрируя внимание на данном вопросе. Чародейке, конечно, было интересно, что по этому поводу думает детектив, но пока девушка не была готова приступить к обсуждению. Боялась поторопиться и упустить что-то важное, возможно, даже очевидное. А вот произвести впечатление на вынужденного работать с ней Бакстера ей было просто необходимо. Да и как бы Шарлотте не нравились пикировки с немного грубым мужчиной. Но у нее была цель, никак не связанная с расследованием убийств в городе. Но чтобы добиться от мистера Ли хоть малейшей помощи, необходимо было выстроить с ним, если не дружеские, то хотя бы уважительные отношения. А они с Гомером и так уже наломали дров. Второе тело было найдено в районе Лопадж. И вот там труп вызывал больше вопросов. Конечно, рабочий район города тоже не славился чистотой и хорошей криминогенной обстановкой. Но все же люди, которые работали там, были на порядок обеспеченнее, чем жители Нижних Крестов. Так откуда у трупа могла взяться запущенная травма ноги? Та самая, что была отмечена детективом при первичном осмотре тела. В отчете так и было написано. Сильное воспаление на правой ноге, нагноение, потемневшая кожа. Мало кто из владельцев предприятий возьмет на работу человека, не способного быстро передвигаться. А судя по описанию ноги пострадавшего, мужчина, как минимум, сильно хромал. «Проверить обращение в больнице. Возможно, в нижних крестах», – записала Чарли по второму трупу. В остальном труп был таким же, как и в первом случае. Видимая причина смерти – вырванная гортань. Тело найдено утром в тихом переулке работниками мануфактуры. Каких-то особых заметок, кроме ноги, разумеется, больше в деле не было. Третье же тело было и вовсе найдено слишком близко от центрального района города. Да, откровенно говоря, и от западного Брайкеда тоже. Шарлотта даже нервно повела плечом, представив, что однажды может вот так же найти тело где-то недалеко от своего дома что вполне могло быть, судя по тому, что убийца предпочитал оставлять свои жертвы в тихих местах. А найти улицу спокойнее, чем Брамха, на которой и обитала чародейка, было сложно. Тем более там были такие незаметные улочки между домами для слуг. Еще внимание Шарлотты не могло не привлечь описание одежды пострадавших. Абсолютно каждое из тел было наряжено в цирковой костюм, И вроде бы очевидным было в первую очередь проверить все театральные помосты города. Вот только во всех трех делах была отметка. Одежда выглядела странно, будто с чужого плеча. Но тем не менее и детектив в нижних крестах и представитель управления лопаджа сходили в развлекательные заведения своих районов, чтобы уточнить, были ли у них исчезновения, если не участников труп то хотя бы костюмов. В обоих случаях ответы были отрицательные, что заставило Чарли фыркнуть. Осмотреть одежду с последнего места преступления. Очередная отметка на бумаге. Больше ничего особо интересного в документах, представленных детективом, не было. Исходя из прочитанного, можно было сделать весьма расплывчатые выводы. А также наметить план работы, не более того. Но, несмотря на это, Чарли все же записал еще парочку вопросов на свой лист. И один из них позвучал так. Были ли следы чар на телах или местах преступления? А второй более прозаичен. Когда будет возможно изучить подробные отчеты вскрытия тел? Отложив папку на край стола, Чарли перечитала все, что написала. В задумчивости постучала пальцами по столешнице и, поймав заинтересованный взгляд детектива, приподняла уголки губ в намеке на улыбку. «Прошу прощения, кажется, я немного увлеклась. Забыла, что для вас я лишь способ общения с тенями». «Позволите?» Бакстер, выгнув бровь, протянул раскрытую ладонь чародейке спрашивая разрешения ознакомиться с ее записями. Мне, признаться, очень интересно, что вы там писали с таким увлеченным видом? Да так. Протянув бумагу мужчине, Чарли легко махнул рукой. Отметила пару вопросов, которые меня заинтересовали. Бакстер, беря лист бумаги, многого не ожидал, но, вчитываясь в строки, написанные женским стремительным почерком, был приятно удивлен. Мисс Хилл смогла обратить внимание почти на все, что вызвало вопросы и у него, опытного детектива. Да, возможно, это были очевидные вопросы после первичного знакомства с делами, но все же. Да и к тому же, Шарлотта написала парочку замечаний, которые его немало заинтересовали. Чарли, он поднял серьезный взгляд на девушку. Почему у вас вызывает сомнение причины смерти пострадавших? Слишком аккуратная рана была на горле мужчины прозекторской. Как будто человек совершенно не сопротивлялся. Может, он был без сознания? Может, согласно кимнуло Чарли. Только что-то же его привело в бессознательное состояние. А значит, должно было оставить следы. Если это были чары, то возникает вопрос. А был ли проведен замер остаточных эманаций чар на месте обнаружения тел? как и, собственно, на самих пострадавших. А если магии не было, тогда что? Согласитесь, мужчину обездвижить не так уж и просто. Снотворное? Тогда картина убийства на улице рушится. А если взять за аксиому, что убийства происходили где-то в совершенно другом месте, значит в отчетах по вскрытию должны быть следы какого-то вмешательства если не в желудке трупа тогда хотя бы травмы головы не знаю мне показалось это важным хотя могу и ошибаться в конце концов вы мне дали ознакомиться лишь с поверхностной информацией ни одного заключения результатов вскрытия ни отчетов из районных управлений с проведением следственных мероприятий ничего важного только общая информация Бакстер откинулся на спинку своего стула и, сложив руки на груди, с некоторым восхищением посмотрел на девушку. «Мисс Хилл, вы, признаться, меня очень приятно удивили. Да что там?» Мужские губы изогнулись в улыбке. «Я более чем поражен». «Возможно, у вас уже был опыт подобной работы?» Чарли не стала отвечать, лишь скромно опустила глаза. — Ладно, не будем раскрывать все тайны в первый день. Он и так у вас выдался весьма насыщенным. Бакстер усмехнулся. — А что касается полной информации по делам, то вы не поверите. Я дал вам все, что у меня было. — Не может быть. Потрясенно ахнула Чарли. — Увы. Детектив развел руками. Но Дрейк. Наш большой начальник ждет нас с вами завтра у себя для разговора по этому делу. Думаю, как раз завтра же он и отдаст все недостающие отчеты. Почему же он вам не предоставил информацию сразу? Ведь это не шутки на кону человеческой жизни. Он дал достаточно для начала работы. Тем более, что бумагу о передаче секретных дел подписали только вчера. Так что... На самом деле, время не то, чтобы упущено, с учетом того, что все преступления не первой свежести. Увы. И правда, увы. Было что-то в интонациях Чарли, что можно было бы принять за тонкую иронию. Но так как девушка выглядела скорее задумчивой, чем склонной иронизировать на тему убийств, Бакстер не стал заострять на этом внимание. Мисс Хилл. Предлагаю на сегодня нам с вами попрощаться. Раньше, чем завтрашним днем, мы все равно не сможем активно действовать. А на сегодня с вас, кажется, хватит. Как управление, так и моего общества. Это вы так вежливо намекаете на то, что я вам мешаю? В глазах чародейки разгорелись искорки смеха. Нет, серьезно ответил детектив. Я искренне считаю, что вам необходим отдых. Тем более после потери сознания. «Вспомнил!» <как> – проворчал Гомер. «А еще и пора есть!» «Гомер?» – возмутилась девушка. «Что?» – возмущенно распахнул тот крылья. «Я тоже, между прочим, проголодался!» Несносная ты птица. Вздохнув, Чарли поднялась со своего места. «До завтра, детектив ли?» «Всего вам доброго, мисс Хью! «Одна просьба, если позволите!» Да. Если вас посетят еще настолько светлые мысли. Бакстер многозначительно приподнял лист бумаги с ее заметками. Я буду очень благодарен. Ну и напоминаю, что рабочий день в управлении начинается с восьми утра. Слышала, Чарли? — каркнул Ворон. Ты даже успеешь выспаться подчеловечески. Как только за спиной чародейки закрылась дверь, Бакстер встал из-за стола и подошел к окну. На улице уже начало смеркаться. Если бы не отсутствие дождя, детектив не смог бы увидеть, как из здания управления выходит чародейка и как ворон, сорвавшись с ее плеча, взмывает в небо. Тогда как девушка останавливает Кэп. «Сколько же секретов у вас сокрыто, Шарлотта Мэри Хилл!» пробормотал Бакстер, наблюдая за чародейкой. Как же интересно будет с вами поработать. Даже самому себе Бакстер не готов был признаться, что девушка его заинтриговала. Не столько тем, что она была магистром по смерти, сколько своим незаурядным умом и немного вздорным характером. Кажется, от такого напарника он уже вовсе не возражал.